«Поднимите руки и медленно поворачивайтесь», — грубо приказал голос. «Одно лишнее движение, и я разнесу вас в клочья». «Ну почему нам никто никогда не рад?» — сказал Артур, выполняя приказ. В дверях стоял человек, который, по-видимому, был действительно им не рад. свое неудовольствие он выразил отчасти голосом, он не говорил, а лаял, отчасти неприятной манерой свирепо размахивать длинноствольным смертвоем. Надраенные пуговицы его черно-золотого мундира сияли, как автомобильные фары. «Выходите!»